Архипелаг, книга третья, страница 443, глава шестая. Сильное благоденствие. Гвозди велосипедные полкила. Ботинка пять. Поддувальник два. Стаханы десять. Финал ученический один. Глопус один. Спичка пятьдесят пачек. Лампа летучий мышь. 2. Зубная пасть 8 штук, пряник 34 кг, водка 157,5 литровок. Это была ведомость инвентаризации и переоценки всех наличных товаров универсального магазина Вауля Айдарлы. Инспекторы и товароведы Коктерикского райпо составили эту ведомость, а я теперь прокручивал на рифмометре и снижал цену на какой товар на 7,5% на другой 1,5%.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 И от которого трудящиеся выиграли сколько-то миллионов рублей. Вся выгода была заранее подсчитана и опубликована. Больно ударили по мне. Уже месяц проведенный в ссылке, я проедал свои лагерные хозрасчетные заработки литейщика. На воле поддерживали лагерными деньгами. Поддерживался. И все входило в району узнавать, когда же возьмут меня. Но заведующая перестала меня принимать. Два толстых инспектора всё менее находили времени что-то мне буркнуть. А к исходу месяца была мне показана резолюция оболоно, что школы Коктерикского района полностью укомплектованы математиками и нет никакой возможности найти мне работу. Тем временем я писал, однако, пьесу «Декабристы без декабря», не проходя ежедневно утреннего и вечернего обыска.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 Сам на Ишаке привез я саксаула из заросли, мог и плиту топить. Счастье мое было очень недалеко от полного. И я так задумал: не берут на работу, не надо, пока деньги тянутся. Буду пьесу писать, в кои веки такая свобода. А вдруг на улице один из комендантов поманил меня пальцем. Он повел меня в райпо, в кабинет начальника, как бомба толстого казаха. И сказал со значением, математик,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 Капитан дальнего плана Василенко и еще неизвестный мне очень затаенный Григорий Самойлович. МС. Василенко уже носился с проектом углублять реку Чу. Ее в летние месяцы переходила в брод корова. И налаживать катерами сообщения просил комендатуру пустить его исследовать русло. Его однокурсник по мореходному училищу, по парусному бригу, товарищ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 Пока их доставляли на верблюдах, но в самом тарае центре, хоть предмайскую уж торговлю надо было бы не скрывать, не срывать. К нашему приходу в райпо над этим уже сидело человек пятнадцать штатных и привлечённых. Простые неведомости на плохой бумаге лежали на всех столах и слышались только щёлканье счетов, на которых опытные бухгалтеры умножали и делили до да деловое переругивания. Тоже посадили работать и нас.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 Конец, два часа ночи. Перерыв на обед час и на ужин час. И кажется, никто из нас в этой оглушающей тираде ничего смешного не нашел, а только жуткое. Все съежились, молчали, лишь осмелились обсудить, с какого часа лучше ужин, ужин и перерыв. Да, вот она, та судьба ссыльных, о которой меня предупреждали. Из таких приказов она и состоит. Все сидящие здесь ссыльные и...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 Частая антисоветская агитация, призыв к срыву важнейшего мероприятия. Так всю жизнь переходишь из состояния в состояние ученик, студент, гражданин, солдат, заключённый, ссыльный. И всегда есть веская сила у начальства, и ты должен гнуться и молчать. Скажи он до десяти вечера, я бы сидел, но предлагал он нам сухой расстрел, мне предлагал здесь на воле и перестать писать. Нет уж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 И вернулся только в 9 утра Коллеги мои уже все сидели, считали Или делали вид, что считают Как-то на смотрели на меня М -м да Скрытно одобряя мой поступок Но сам так не решаясь, тайно сообщил мне Что вчера вечером над моим пустым столом Председатель кричал Что загонит меня в пустыню за 100 километров Признаюсь, я струхнул Конечно, МВД все могло сделать И загнало бы И за 100 километров Только видел я тот районный центр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 Но не пришлось мне наладить сельской кооперации в Казахстане. В райпо внезапно пришел молодой завист школы, казах. До меня он был единственный университет в Коктерике и очень этим гордился. Однако мое появление не вызвало у него зависти. Хотел ли он укрепить школу перед ее первым выпуском или поперчить змеистой завраяно, но предложил мне – несите быстро ваш диплом. Я сбегал, как мальчик, и принес, он положил в карман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 Как на рай недоступно, я озирался на беготню ребятишек в ее дворе, на светлое платье учительниц, а дребезжащий звонок с крылечка ранил меня. Так изнил я от беспросветных тюремных лет, от лагерных общих общих. Таким счастьем, вершинным, разрывающим сердце, казалось вот в этой самой экибастузской бесплодной дыре жить ссыльным. Вот по этому звонку... войти с журналом в класс и с видом таинственным, открывающим необычайное, начать урок. В той тяге был, конечно, дар учителя, но, наверное, и доля оголодавшей самоценности. Контраст после стольких лет рабских унижений и способностей, не нужных никому. Но уставленный в жизнь архипелага и государство упустил я самое простое, что за годы войны и послевоенные школа наша умерла. Ее больше нет. И остался только корпус надутый, звон пустой. Умерла школа и в столице, и в станице. Когда духовная смерть как газ ядовитый расползается по стране, кому ж задохнуться из первых, как не детям, как не школе. Однако я об этом узнал лишь годами позже, воротясь из страны ссылки в русскую метрополию. А в когтерике я об этом даже не догадался. Мертво было все направлением мракобесия.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 Там, в метрополии, дети уже развыкли учиться, потеряли вкус. Учились, как повинность отбывали, чтобы чиститься где-то, пока выйдет возраст. А нашим ссыльным детям, если хорошо преподавать, то это было им единственное важное в жизни. Это было все. Учаясь жадно, они как бы поднимались над своим вторым сортом и сравнивали с детьми сорта первого. Только в одной настоящей учебе насыщалось их самолюбие.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 Она посмотрела на меня как на безумного. Но да были и такие, кто в Комсомол не спешил, таких тянули силы. Разрешено, а ты не поступаешь. Это почему? И в какие Некоторые девочки немки, тайны сектанки. Вынуждены были вступать, чтобы семью их не загнали дальше в пустыню. О, вы соблазнители малых сих! Лучше б вам Жорнов на шею. Это все я говорил о русских классах коктерикской школы. Собственно, русских там почти не было. А немцы, греки, корейцы, немного курдов и чеченов, да украинцев из переселенческих семей начала века, да казахов из семей от ветработников. Они детей своих учили по-русски. Большинство же казахских детей составляли классы казахские. Это были воистину еще дикари. В Большинство, кто не испорчен чиновностью, семей, очень прямые, искренние, с коренным представлением о хорошем и дурном до того, как успевали его исказить лживым или лечевальным преподаванием. А почти всё преподавание на казахском языке было расширенным воспроизводством невежества. Сперва кое-как тянули на дипломы первого поколения, недоученные разъезжались с большой важностью преподавать подрастающим. а девушкам-казашкам ставили удовлетворительно, выпускали из школы в педагогических институтах при самом древнем, дремучем и полном незнании. И когда этим первобытным детям вдруг засверкало настоящее учение, они впитывали его не только ушами и глазами, но ртом. При таком ребящем восприятии я в коктерике захлебнулся преподаванием и три года, может быть, много бы еще лет, был счастлив даже им одним. Мне не хватало часов расписания, чтобы исправить и восполнить недоданное им раньше. Я назначал им вечерние дополнительные занятия, кружки, полевые занятия, астрономические наблюдения, и они являлись такой дружностью и азартом, как не ходили в кино. Мне дали и классное руководство, да еще и в чисто казахском классе, но и они мне почти нравились. Однако все светлое было ограничено классными дверьми и звонком. Учительская учительской же, в директорской и в районах размазывалась не только обычная в негосударственная тягомотина, но еще и пригорченная ссыльностью страны. Среди преподавателей были до меня немцы, административно сильные. Положение всех нас было угнетенное. Не упускалось случая напомнить, что мы допущены к преподаванию из милости и всегда можем этой милости лишиться. Ссыльные учителя... Пуще других, тоже, впрочем, зависимых, трепетали разгневать высоких районных начальников недостаточно высокой оценкой их детей. Трепетали они разгневать дирекцию недостаточно высокой общей успеваемостью. И завышали оценки, тоже способствуя общеказахстанскому расширенному воспроизводству невежества. Но кроме того, на сильных учителях и на молодых казахских лежали повинности и поборы. В каждую зарплату с них удерживали по четвертной, неизвестно, в пользу. Вдруг директор Берденов мог объявить, что у его малолетней дочери день рождения и преподаватели должны были собрать по 50 рублей на подарок. Еще, кроме вызывали то одного, то другого в директора или завраяну и требовали дать взаймы рублей 300-500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 а все письменные контрольные работы за них понуждались выполнять учителя нашей школы. Это передавалось по-байски, через завучей, а рабы учителя даже не удостаивались увидеть своих завучников. Не знаю, моя ли твердость, основанная на незаменимости, которая выяснилось сразу, или уже мягчающая эпоха, да обе они помогли мне не всовывать шею в эти хомуты. Только при справедливых оценках могли у меня ребята учиться охотно и оставил их, не считаясь секретарями райкома. Не платил я и поборов, и взаймы начальству не давал. Змеистая Завра оно имела наглость просить. Довольно того, что каждый май обдирала нас на месячный заработок скудеющее скудеющих Это преимущество вольных, подписку на заем, отнятое в лагере, нам ссылка возвращала. Но на то моя принципиальность и кончалась.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 Беззаконие это было вязко, глухо, непробиваемое. Но Митрович самоотверженно и бескорыстно бился с ним. Правда, с Лениным на устах. Разоблачал на педсоветах, на районных учительских совещаниях, провалил на экзаменах не знающих чиновных экстерников и выпускников за барана, писал жалобы в область, в Алмату и телеграмма на имя Хрущева в его защиту собиралась за по 70 родительских подписей.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 Голодающими пионерские посадки Его исключали, восстанавливали Он добивался компенсации за вынужденный прогул Его переводили в другую школу Он не ехал Снова исключали, он славно бился И если бы еще к нему присоединился я То здорово бы мы им потрепали Однако я нисколько ему не помогал Я хранил молчание Уклонялся от решающих голосований Чтобы не быть и против него Ускользал куда-нибудь на кружок На консультацию Этим самым партийным экстерником я не мешал получать тройки. Сами власть, пусть обманывает свою же власть. Я таил свою задачу, я писал и писал. Я берег себя для другой борьбы, позднейшей. Но вопрос стоит шире. Право ли? Нужна ли была борьба Митровича? Весь бой его был заведомо безнадежен. Его тесно нельзя было промесить. И даже если бы он полностью победил, это не могло бы исправить строя всей системы. Только размытое светлое пятнышко чуть-чуть померцало бы на ограниченном месте и затянуло бы его серым. Вся его возможная победа не уравновешила того нового ареста, который мог быть ему расплатой. Только хрущевское время и спасло Метровича от ареста. Безнадежен был бой его. Однако человечное возмущение несправедливостью, хоть и до собственной гибели. Борьба его была уперта в возражение, а бесполезно ее никак не назовешь. Если б не так благоразумны были мы все, если б не ныли друг другу, не поможет, бесполезно. Совсем бы другая была наша страна. А Митрович не был гражданин, он был сильный, но блеска его очков боялись районные власти». Боялись-то боялись, однако наступил светлый день выборов выборов любимой народной власти. И равнялись неуёмный Борис Митрович, из чего ж тогда стоила его борьба, и уклончивый, я, еще ещё более затаённый, а по виду уступневейший из всех ГС. Все мы, скрывая страдательное отвращение, равно шли на его праздничное издевательство. разрешались выборы почти всем сильным, так дешево они стоили, и даже лишённые прав вдруг обнаружили себя в списках, их торопили, гнали скорей, у нас в Коктерике не бывало даже кабин для голосования, совсем в стороне стояла одна будка с распахнутыми занавесками, но туда и путь не лежал, неловко было к ней заворачивать. Выборы состояли в том, чтобы поскорее пронести бюллетени до урны и туда их швырнуть. Если же кто останавливался и внимательно считал фамилии кандидатов, это уже выглядело подозрительным. Неужели партийные органы не знают, кого выдвигают? Что тут считать? Отголосовав, все получили законное право идти выпивать или зарплату, или аванс всегда выдавали перед выборами. Одетые в лучшие костюмы все, в том числе сильные. Торжественно раскланивались на улице, поздравляли друг друга с каким-то праздником. Вот сколько раз еще помянешь добрым словом лагерь, где не было этих выборов никаких. Однажды выбрал Коктерик народного судью, казаха, единогласно разумеется, как обычно поздравляли друг друга с праздником. Но через несколько месяцев на этого судью пришло уголовное дело из того района, где он судействовал прежде, тоже выбранный единогласно. Выяснилось, что и у нас он успел уже достаточно нахапать от частных взяткодателей. Увы, пришлось его снять и назначить Коктерике новые частичные выборы. Кандидат был опять приезжий, никому неизвестный казах. И в воскресенье все оделись в лучшие костюмы, проголосовали единогласно с утра. И опять на улицах те же счастливые лица без искорки юмора поздравляли друг друга с праздником. В каторжном лагере мы надо всем балаганом хоть смеялись открыто, а в ссылке особенно не поделишься. Жизнь-то у людей как у вольных. И первое взято от воли самая худшая – скрытность. ССМ СМ один из немногих, я на такие темки поговаривал. Прислали к нам из Жизгасгана ЕГ, при том без копейки. Его деньги задержали где-то в пути. Однако комендатура это нисколько не озаботила, его просто сняли с тюремного довольствия и выпустили на улице Коктерика, хоть воруй, хоть умирай. В те дни я ему одолжил десятку и навсегда заслужил его благодарность, долго он мне все напоминал, как я его выручил. В нем устойчиво была эта черта, памятливость на добро, но ну и на зло тоже. Так Помнил он зло Худаеву, тому чеченскому мальчику, едва не ставшему жертвой кровавой мести. Всё оборачивается там жизнь мира. Уцелевший Худаев вдруг с тёмной злобою неправой жестоко расправился с сыном М.З. При его положении сильного и без профессии М.З. не мог себе найти в коктейрике приличной работы, лучшее, что ему удалось стать школьным лаборантом. И этим он уже очень дорожил, но должность требовала всем услуживать, никому не дерзить, ни в чём не высказывать себя. Он и не выказывал, он непроницаем был под внешней любезностью и даже такого простого о нём, почему у него нет к 50 годам профессии, никто не знал. Мы же с ним как-то сближались, ни одного столкновения, а взаимная помощь нередко, да ещё с лагерных реакций и выражений. И после долгой перетайки я узнал его скрываемую внешнюю и внутреннюю историю. Она поучительна. До войны он был секретарем райкома партии уже и войну назначил начальником шифровального отделения дивизии. Всегда он был поставлен высоко, важная персона, и не ведал мелкого человеческого горя. Но в втором году как-то случилось, что по вине шифровального отделения один полк их дивизии не получил вовремя приказа на отступление. Надо было исправить. Но еще получилось, что все подчиненные М куда-то задевались, либо погибли, и послал генерал самого М туда, на передовую, уже смыкающиеся вокруг полка клещи. Приказан идти отступать, спасти их. М поехал верхом, сокрушенно и боясь погибнуть, по пути же попал так опасно, что дальше решил не ехать и даже не знал, останется ли и тут живых. Он сознательно остановился, покинул, предал полк, слез с лошади, обнял дерево или от осколков прятался за ним и дал клятву Иегове, что если только останется жив, будет ревнимым верующим выполнять точно святые святой закон. И кончилось благополучно. Полк погиб или попал в плен, а он выжил, получил 10 лет лагеря по 58-й от былых и вот был со мной в коктейлике. И как же непреклонно он выполнял свой обет. Ничего в груди и голове не осталось у него шли на партии. Только обманом могла жена накормить его без чешуищейтой рыбой. По субботам не мог он не приходить на службу, но старался здесь ничего не делать. Дом он сурово выполнял все обряды и молился. По советской неизбежности случая тайна. Естественно, что эту историю открыл он мало кому. А мне она не кажется слишком простой. Просто здесь только одно, с чем больше всего не принято у нас соглашаться, что углубленнейший ствол нашей жизни – религиозное сознание, а не партийно-идеологическое. Как рассудить? По всем законам уголовным, воинским и законам чести, по законам патриотическим и коммунистическим, этот человек был достоин смерти или презрения, ведь целый полк погубил он ради спасения своей жизни. Не говоря уже, что тот момент не хватило ему ненависти к самому страшному врагу евреев, какой только бывал. И вот по каким-то еще более высшим законам МЗ мог воскликнуть «А все ваши войны! Не по слабоумию ли высших поли политиков начинаются? Разве Гитлер врезался в Россию не по слабоумию своему? И Сталина, и Чемберлена? А теперь вы посылаете на смерть меня. Да разве вы меня на свет родили?» Возразят он, ну и все же люди того полка, должен был заявить это еще в военкомате, когда на него надевали красивый мундир, а не там, обнимая дерево. Да, логически я не берусь его защищать, логически я должен был бы ненавидеть его или презирать, испытывать брезгливость от его рукопожатия, но ничего такого я к нему не испытывал. Потому ли, что я был не из того полка и не ощутил той обстановки? Или догадываюсь, что судьба того полка должна была зависеть ещё от сотни причин, или потому, что никогда не видел М в надменности, а только поверженным. Ежедневно мы обменивались искренним крепким рукопожатием, и ни разу я не ощутил в том зазорного. Как только не изогнётся единый человек за жизнь, и каким новым для себя и для других, и одного из этих совсем разных. мы по приказу, по закону, по порыву, по ослеплению готовно и радостно побиваем камнями. Но если камень вываливается из твоей руки, но если сам окажешься в глубокой беде и возникнет в тебе новый взгляд на вину, на виновного, на него и на себя. В толщине этой книги уже много было высказано прощений. И возражает мне удивленно негодующе. Где же предел? Не всех же прощать? А я и не всех. Я только павших. Пока возвышается идол на командной своей высоте и с властительной складкой улыба лба бесчувственной самодовольно коверкает нашей жизни, дайте мне камень потяжелее. А ну перехватим бревно в десятером, да шибанём его. Но как-то -ка сверзился, упал. и от земного удара первая бороздка, сознание прошла по его лицу, отведите наши камни. Он сам возвращается в человечество. Не лишите его этого божественного пути. После ссылок, описанных выше, нашу Коктерикскую, как и всю Южно-Казахстанскую и Киргизскую следует признать льготной. Поселяли тут в обжитых поселках то есть при воде и на почве не самой бесплодной в долине щу в Курдайском районе, даже щедро плодородные. Очень многие попадали в города Джамбул, Шымкент, Талас, даже Алмату и Фрунзе. И бесправие их не отличалось ощутительно от прав остальных горожан. В тех городах недороги были продукты, и легко находилась работа, особенно в индустриальных поселках. при равнодушии местного населения к промышленности, ремеслам и интеллектуальным профессиям. Но и к те, кто попадал в сельские местности, не все и не сурово загонялись в колхозы. В нашем Коктерике было 4000 тысячи человек, большинство сильных, но в колхоз входили только казахские кварталы. Всем остальным удавалось или устраиваться при МТС, или кем-то числиться, хоть на ничтожной зарплате, А жили они двадцатью пятью сотками поливного огорода коровой, свиньями, овечками. Показательно, что группа западных украинцев, вжившие у нас административно ссыльная после пятилетних лагерных строков и тяжело работавшая на саманном строительстве в местной стройконторе, находила свою жизнь на здешней глинистой, сгорающей при редких поливах, но зато бесколхозной земле. Настолько привольной и колхозной жизни на любимой светущей Украине, что когда вышло им освобождение, все они остались тут навсегда. Ленива была в когтерике и оперчасть, спасительный частный случай общеказахской лени. Было среди нас кто-то из тукачи, однако мы их не ощущали и от них не страдали. Но главная причина их бездействия и мягчающая режима была наступление хрущевской эпохи. Ослабевшими от многочисленной передачи толчками и колыханиями докатывалась она и до нас. Стерва обман на ворошиловской амнистии, так прозвал ее архипелаг. Хотя издала ее семибоярщина. Сталинская издевательство над политическими 7 июля 45 -го года была непрочным забытым уроком. Как и в лагерях, в ссылке постоянно свели шепотные параши об амнистии. Удивительна эта способность тупой веры. Энн Грекова, например, после 15 лет мытарств, повторница, на саманной стене своей хотенки держала портрет ясноглазого Ворошилова и верила, что от него придет чудо. Что ж, чудо пришло. Именно за подписью Ворошилова посмеялось над нами правительство еще раз 27 марта 1953 года. Собственно, нельзя было сочинить внешнего, разумного оправдания. Почему именно в марте 53 года, в потрясенной от скорби стране, потрясенной от скорби, пробители должны были выпустить на свободу преступников, разве только проникнувшись чувством бренности бытия? Но и в древней Руси, как свидетельствует Каташихин, было быще в день погребения царя выпускать преступников. А чего, кстати, начинался повальный грабёж, а московских людей натура небогоязлива, с мужеско-поло и женска по улицам грабят платье и убивают до смерти, цитирую Поплеханову. Всё так и было здесь, похоронив Сталина, искали себе популярности, объясняли же, в связи с искоренением преступности в нашей стране, но кто ж тогда сидит? тогда его пускать бы некого. Однако, находясь по-прежнему в сталинских шорах, и рабски и все в том же направлении, амнистию дали шпане и бандитам, а 58-й лишь до 5 лет включительно. Посторонние по нравам порядочного государства могут подумать, что до 5 лет это три четверти политических пойдет домой. А на самом деле лишь 1-2% из нашего брата имели такой детский срок. Зато Саранчой напустили воров на местных жителей, и лишний скоро натугой пересажала милиция амнистированных бандитов опять в тот же загон. Интересно, отозвалась амнистия в нашей ссылке? Как раз тут я на... находились давно тех, кто успел в свое время отбыть детский пятилетний срок, но не был отпущен домой и без, без суда, отправлен в ссылку. В квактерики были такие одинок. Одинокие бабки и старики из Украины, из Новгорода, самый мирный и несчастный народ. Они очень оживились после амнистии, ждали отправки домой. Но месяц через два пришло привычное жесткое разъяснение, поскольку ссылка их дополнительная, бессудная, Данаем не пятилетняя, а вечная, то вызвавши эту ссылку их прежний пятилетний судебный срок тут ни при чем, и под амнистию они не попадают. А Тоня Казачук была вовсе больная. приехала с Украины к сильному мужу, здесь же для единообразия, записана сильной поселенкой. По амнистии она кинулась в комендатуру, но ей разумно возразили. Ведь у вас же не было 5 лет, как у мужа, у вас вообще срок неопределенный, амнистия к вам не прикасается. Лопнули бы дракон, Салон и Юстиниан со своими законодательствами. Так никто ничего от те не получил. Но с ходом месяцев, особенно после падения Берии, незаметно, не широкогласно вкрадывались в сильную страну истинное смягчение. И отпустили домой тех пятилетников, и стали в близкие институты отпускать сильных детей. И на работе перестали тыкать ты сильный, Все как-то мягче. Сильные стали выдвигаться по служебным должностям. Стали что-то пустить, столы в комендатуре. А вот этот комендант где? А он теперь уже не работает. Сильно редели и сокращали штаты, мягчело обращение. Святая отметка переставала быть столь святой. Кто до обеда не пришёл, ладно, в следующий раз. То одной, то другой нации возвращали какие-то права. Свободен стал проезд по району, свободнее поездка в другую область. Всё гуще шли слухи «Домой, отпустят домой». И верно. Вот отпустили туркменов, Ссылка за плен. Вот курдов. Стали продавать все дома. Дрогнула цена на них. Отпустили и нескольких стариков административно ссыльных. Где-то там в Москве хлопотали за них. И вот реабилитированы. Волнение простегивало. Жарко мутило ссылных. Неужели и мы стронемся? Неужели и мы? Смешно. Как будто способен подобреть этот режим. Уже не верить, так не верить научил меня лагерь. Да мне и верить-то не было особой нужды. Там, в большой метрополе, у меня не было ни родных, ни близких. А здесь, в ссылке, я испытывал почти счастье. Ну, просто никогда, я, кажется, так хорошо не жил. Правда, первый ссыльный год душила меня смертельная болезнь. Как бы союзница тюремщиков. И целый год никто в когтерике не мог даже определить, что за болезнь. Еле держась, я вел уроки. Уже мало стал... спал и плохо ел. Все написанное прежде в лагере держимое в памяти еще сильное новое пришлось мне записать наскоро и зарыть в землю. Эту ночь перед отъездом в Ташкент, последнюю ночь третьего года, хорошо помню, на том и казалось оконченной вся жизнь моя и вся моя литература. Маловато было, однако свалилась болезнь. Начались два года моей действительно прекрасной ссылки, только тем томительной, той жертвой омращённой, что я не смел жениться. Не было такой женщины, кому я мог бы доверить своё одиночество, своё писание, свои тайники. Но все дни жил я постоянно блаженном приподнятом состоянии, никакой ни свободы не замещая. В школе я имел столько уроков, сколько хотел, в обе смены, и постоянное счастье пробирало меня от этих уроков. Ни один не утомлял, не был нуден, и каждый день оставался счастье для писания. И счастье этот не требовал никакой душевной настройки. Едва сел, и строчки рвутся из-под пера. А в воскресенье, когда они гнали на колхозную свеклу, я писал насквозь целые воскресенья. Начал я там и роман через десять лет арестованный. И еще надолго вперед хватило мне писать. А печатать меня все равно будут только после смерти. Появились деньги, и вот я купил себе отдельный глинобитный домик, заказал крепкий стол для писания. а спал все так же на ящиках холостых. Еще я купил приемник с короткими волнами, вечерами занавешивал окна, льнул ухом к самому шелку и сквозь водопады и глушения вылавливал запретную нам желанную информацию и по связи мысли восстанавливал недослышанные. Очень уж измучила нас брехня за десятилетие и сосковались мы по каждому клочку даже разорванной истины. И как-то не стоила эта работа потерянного времени». Нас, возвращенцев архипелага, инфантильный Запад уже не мог обогатить ни мудростью, ни стойкостью. Домик мой стоял на самом восточном краю поселка. За калиткой был орык и степь, и каждое утро восход. Стоило венуть ветерку из степи, и легкие не могли им надышаться. В сумерки по ночам с черным и луном я одиноко расхаживал там и обалдело дышал. Ближе ста метров не было ко мне жилья ни слева, ни справа, ни сзади. Я вполне смирился, что буду жить здесь. Ну, если и не вечно, то, по крайней мере, лет двадцать. Я не верил в наступление общей свободы раньше и ошибся немного. Я уже никуда, как будто и не хотел, хоть и замирало сердце над картой средней России. Весь мир я ощущал не как внешний, не как манящий, а как прожитый. Весь внутри меня, и вся задача оставалась описать его, описывать. Я был полон. Друг родящего Кутузов писал ему в ссылку. «Горько мне, друг мой, сказать тебе, но твое положение имеет свои выгоды. Отделен от всех человеков, отчужден от всех ослепляющих нас предметов. Тем удачнее имеешь ты странствовать в самом тебе. Славнокровием можешь ты... Взирать на самого себя и, следовательно, с меньшим пристрастием будешь судить о вещах, на которые ты прежде глядел сквозь покрывало честолюбия и мирских сует. Може, быть, многое представится тебе в совершенно новом виде. Именно так. И, дорожа этой очищенной точкой зрения, я вполне осознаю, осознанно дорожил своей ссылкой, а она все больше шевелилась и волновалась. Комендатура стала просто ласковая и еще сокращалась. За побег полагалось уже только пять лет лагерей. Да и того не давали. Одна, другая, третья нация переставали отмечаться. Потом получали права уезжать. Тревога радости и надежды подергивала наш ссыльный покой. Вдруг совсем нежданно-негаданно подползла еще одна амнистия. Аденауровская. Сентябрь. 55 -го года. Перед тем Аданаур приезжал в Москву и выговорил у Хрущева освобождение всех немцев. Никита велел их отпустить, но тут хватились, что несуразисто получается немцев-то отпустили, а их русских подручных держат с 20 летними сроками. Но так как это были все полицаи, до да старосты, до да власовцы, то публично носиться с этой амнистией тоже не хотелось. Да просто по общему закону нашей информации. О ничтожном трезвонить, о важном вкратчиво. И вот крупнейшая из всех политических амнистий после октября была дарована в никакой день 9 сентября без праздника. Напечатана в единственной газете «Известия». И то на внутренней странице. И не сопровождалась ни единым комментарием, ни единой статьей. Но как не заволноваться? Прощел я об амнистии лиц, сотрудничавших с немцами. Как же так? А мне? Выходит, ко мне не относятся. Ведь я безвылазно служил в Красной Армии. Ну и шут с вами. Еще спокойней. Тут и друг мой ЛЗ... Копелев написал из Москвы, тряся этой амнистией, он московской милиции выговорил себе временную прописку. Но вскоре его вызвали. «Вы что же нам шарики выкручиваете? Ведь вы с немцами не сотрудничали?» «Нет». «Значит, в Советской Армии служили?» «Да». «Так в 24 часа, чтобы ноги вашей в Москве не было?» Он, конечно, остался. И «Ох, жутковато, после 10 вечера каждый звонок в квартиру. Ну, за мной!» И я радовался, а мне такая хорошо, спрятал рукописи каждый вечер я их прятал-то, и сплю, как ангел. Из своей чистой пустыни я воображал кишащую, суетную, тщеславную столицу, и совсем меня туда не тянуло. А московские друзья настаивали, что ты придумал там сидеть? Требуй пересмотра дела, теперь пересматривают. Зачем? Здесь я мог ты сейчас рассматривать, как муравьи, просверлив дырочку в саманном основании моего дома, без бригадиров, без надзирателей, начальников, лагпунтов, вереницы носят свои грузы, шелуху от семишек, уносят на зимний запас. Вдруг какое-то утро они не появляются, хотя насыпано перед домом шелуха. Оказывается, это они задолго предугадали, это они знают, что сегодня будет дождь. Хотя весёлое солнечное небо не говорит об этом. А после дождя ещё тучи чёрные густые. Они уже вылезли и работают. Они верно знают, что дождя не будет. Здесь, в моей сильной тишине, мне так неоспоримо виделся истинный ход пушкинской жизни. Первое счастье – ссылка на юг, второе и высшее – ссылка в Михайловское. И там-то надо было ему жить и жить, никуда не рваться. Какой рог тянул его в Петербург? Какой рок толкал его жениться? Однако трудно человеческому сердцу остаться на пути разума. Трудно щепочки не плыть туда, куда льет вся вода. Начался двадцатый съезд. О речи Хрущева мы долго ничего не знали. Когда и начали считать ее в когтерике, то от сильных тайна. А мы узнавали от би Но и в открытой, простой газете довольно было мне слов, Микояна, это первый ленинский съезд. За сколько-то там лет я понял, что враг мой Сталин пал, а я, значит, подымаюсь. И я написал ходатайство о пересмотре. И тут весной стали ссылку снимать со всей 58-й. И слабый, покинул я свою прозрачную ссылку и поехал в мутный мир». Что чувствует бывший зэк, переезжая с востока на запад в Волгу, и потом целый день в гремящем поезде по русским перелескам не входит в эту главу? Летом в Москве позвонил в прокуратуру. Как там моя жалоба? Попросили перезвонить. И дружелюбный простецкий голос следователя пригласил меня зайти на Лубянку потолковать. В знаменитом бюро пропусков на Кузнецком мосту мне велели ждать. Там и подозревая, что щито глаза уже следят за мною, уже изучают мое лицо, я внутренне напряженный, внешне принял добродушное, усталое выражение, якобы наблюдал за ребенком, совсем незабавно играющим посреди приёмной. Так и было. Мой новый следователь стоял в гражданском и следил за мной, достаточно убедясь, что я не раскаленный враг, Он подошел и с большой приятностью повел меня на Большую Лубянку. Уже по дороге он сокрушался, как исковеркали. Кто? Мне жизнь лишили жены, детей. Но душные электрические коридоры Лубянки были все те же, где водили меня обритого, голодного, бессонного, без пуговиц, руки назад. Да что ж это за зверь вам такой попался, следователь Езепов? Помню, был такой, его теперь разжаловали. Наверное, сидит в соседней комнате и бронит моего. Я вот служил в морской контрразведке СМЕРШ. У нас таких не бывало. От вас Рюмин вышел. У нас был Левшин Лебин. Но я простодушный, ему киваю, да, конечно. Он даже смеется над моими остротами 1944 года Сталина. Это вы точно заметили. Он хвалит мои фронтовые рассказы, вшитые в дело, как обличительный материал. В них же ничего антисоветского нет. Хотите, возьмите их, попробуйте напечатать. Но голосом больным, почти предсмертным, я отказываюсь. Что я давно забыл о литературе. Если я проживу несколько лет, мечтаю заняться физикой. Цвет времени. Вот так будет теперь с вами играть. Не плачь битый, плачь не битый. Хоть что-то должна была дать нам тюрьма. Хоть умение держаться перед ЧК ГБ. Глава 7. Зэки на воле. В этой книге была глава арест. Нужна ли теперь глава освобождения? Ведь из тех, над кем когда-то грянул арест, будем говорить, только 58 вряд ли пятая часть еще хорошо, если восьмая отведала это освобождение. И потом, освобождение. Кто ж этого не знает? Это столько описано в мировой литературе, это столько показано в кино. Отворите мне темницу, солнечный день, ликующая тишина, объятия родственников. Но проклято освобождение под безрадостным небом архипелага. И только еще хмурей станет небо над тобою на воле. Только растянутостью своей, неторопливостью, теперь куда спешить закону? Как удлиненным хвостом бука отличается освобождение от молнии ареста. А в остальном освобождение такой же арест, такой же казнящий переход из состояния в состояние. Такой же разламывающий всю грудь твою, весь строй твоей жизни, твоих понятий и ничего не обещающий взамен. Если арест удар мороза по жидкости, то освобождение робкое таяние между двумя морозами, между двумя арестами. Потому что в этой стране за каждым освобождением где-то должен следовать арест. Между двумя арестами вот что такое было освобождение. Все сорок до хрущевских лет. Между двумя островами брошенный спасительный круг. Побарахтайся от зоны до зоны, от звонка до звонка. Вот что такое срок. От зоны до зоны. Вот что такое освобождение. Твоя оливка мутный паспорт, которому так призывал завидовать поэт. Он изгажен черной тушью тридцать девятой паспортной статьи. По ней ни в одном городе не прописывают. Ни на одну хорошую работу не принимают. В лагере зато пайку давали, а здесь нет. И вместе с тем обманчивая свобода передвижения. Не освобожденные, нет, лишенные ссылки. Вот как должны называться несчастные эти люди. Лишенные благодетельные фатальные ссылки. Они не могут заставить себя поехать в Красноярскую тайгу или в Казахскую пустынь. в пустыню, где живет вокруг много своих бывших. Нет, они едут в гущу замордованной воли. Там все отшатываются от них. И там они становятся меченными кандидатами на новую посадку. Наталья Ивановна Столярова освободилась из Карлага 27 апреля 45 года. Уехать сразу нельзя. Надо паспорт получать. Хлебные карточки нет. Жилья нет. Работы предлагает. Дрова заготовлять. прояв несколько рублей, собранных лагерными друзьями, Столлера вернулась к зоне. Соврала охране, что идет за вещами. Порядки у них были патриархальные. И в свой барак. то, -то радость. Подруги окружили, принесли с кухни баланды. Ох, вкусная. Смеются, слушают, а бесприютности на воле нет уж. У нас спокойнее. Поверка одна лишняя. Дежурный пристыдил, но разрешил до утра 1 мая переночевать в зоне. А с утра чтоб топало. 100 в лагере трудилась, не разгибалась. Она молоденькой приехала из Парижа в Союз, посажена была вскоре. И вот хотелось ей скорее на волю, рассмотреть родину за хорошую работу. Она была освобождена льготно, без точного направления в какую-то местность. Те, кто имели точное назначение, как-то все-таки устраивались. Не могла их милиция никуда прогнать. Но Столерова со своей справкой о чистом освобождении стала гонимой собакой. Милиция не давала прописки нигде. В хорошо знакомых московских семьях поели чаем. Но никто не предлагал остаться ночевать. И ночевала она на вокзалах. И не в том одном беда, что милиция ночью ходит и будет, чтобы не спали. Да перед рассветом весь всех гонят на улицу, чтобы подмести. А кто... Из освобождавшихся зэков, вся дорога лежала через крупный вокзал, не помнит своего замирающего сердца при подходе каждого милиционера. Как строго он смотрит. Он, конечно, чует в тебе бывшего зэка. Сейчас просит Ваш документ. Заберет твою справку об освобождении и все. И ты опять зэк. У нас ведь права нет. Закона нет. Да и человека нет. Есть документ. Вот заберет сейчас справку. И все. Мы ощущаем, так В луге Столерова хотела устроиться в перчаток Да не для трудящихся даже, а для военнопленных немцев Но не только ее не приняли, еще начальник при всех срамил Хотела пролезть в нашу организацию Знаем мы их тонкие приемы, считали Шенина О, это жирный Шенин, ведь не подавится Круг порочный, на работу не принимает без прописки А не прописывает без работы А работы нет, и хлебной карточки нет. Не знали бывшие зэки порядка, что МВД обязано их трудоустраивать. Да кто ж знал. Тот обратиться боялся, не посадили бы. Находишься по воле, наплачешься в доволе. В Ростовском университете, когда я еще был студентом, странный был такой профессор Трифонов. Постоянно вобранная в плечи голова, постоянно напряженность, пугливость. В коридоре его не окликни. Потом-то узнали мы, он уже отси посидел, и каждый оклик в коридоре мог ему быть от оперативников. А в Ростовском мединституте после войны один освободившийся врач, считая свою вторую посадку неизбежной, не стал ждать, покончил с собой. И тот, кто уже отведал лагерей, кто знает их, вполне может так выбрать, не тяжелее. Несчастны те, кто освободился слишком рано. А Венеру Борисову выпало в 1946 году. Приехал он не в какой-то город большой, а в свой родной поселок. Все его старые приятели-однокашники старались не встретиться с ним на улице, не остановиться, а ведь это недавние бесстрашные фронтовики. Если же никак было не обминуть разговора, то изыскивали уклончивые слова и бочком отходили. Никто не спросил его, как он прожил эти годы, хотя ведь, кажется, мы знаем о, об архипелаге меньше, чем о Центральной Африке. Поймут ли когда-нибудь потомки дрессированность нашей воли? Но вот один старый друг студенческих лет пригласил его все-таки вечерком, когда стемнело, к чаю. Как сдружливо, как тепло, ведь для тайни, для него и нужна скрытая теплота. Венир попросил посмотреть старое фото, друг достал эти альбомы, друг сам забыл. И удивился, что Авенир вдруг поднялся и ушел, не дождавшись самовара. А что было Авениру, если увидел он на всех фотографиях свое лицо замазанным чернилами. Через пять лет друг свалил это на жену, она замазала. А еще через десять, в шестьдесят первом, жена и сама пришла к Авениру в райком профсоюза просить путевку в Сочи. Он дал ей. Она рассыпалась в воспоминаниях о прошлой дружбе. Авенир потом приподнялся, он стал директором детдома. У него росли сироты фронтовиков. И они плакали от обиды, когда дети состоятельных родителей звали их директора тюремщиком. У нас эти разъяснить некому. Тюремщиками скорее были их родители. А Авенир уже тогда тюремником. Никогда не мог бы русский народ в прошлом веке так потерять чувство своего языка. А картель в сорок третьем году, хотя и по пятьдесят восьмой, был из лагеря сактирован с туберкулезом легких. Паспорт волчий. ни в одном городе жить нельзя и работы получить нельзя, медленная смерть. И все оттолкнулись. А тут военная комиссия спешат, нужны бойцы с открытой формой туберкулеза. Картель объявил себя здоровым. Пропадать так в раз до среди равных. И проявовал почти до конца войны. Только в госпитале досмотрелись око третьей части, что этот самоотверженный солдат враг народа. В 49 девятом году он был намечен к аресту, как повторник. Да помогли хорошие люди из военкомата. В сталинские годы лучшим освобождением было выйти за ворота лагеря и тут же остаться. Этим на производстве уже знали и брали работать. Этих. НКВДшники, встретясь на улице, смотрели как на проверенного. Но не вполне так. В восьмом году Прохоров Пустовер при освобождении остался военноемным инженером Бамлага. Начальник оперчасти Розенблиц сказал ему, вы освобождены, но помните, что будете ходить по канату, малейший промах и вы снова окажетесь ЗК, для этого даже и суда не потребуется. Так вот, оглядывайтесь. И не воображайте, что вы свободный гражданин. Таких оставшихся при лагере благоразумных зэков, добровольно избравших тюрьму, как разновидность свободы. И сейчас еще по всем глухоманиям в каких-нибудь ныропских и нарымских районах сотни тысяч, им и садиться опять вроде легче. Все рядом. Да на Колыме особенно и выбора не было. Там ведь народ держали. Освобождаясь, зэк тут же подписывал добровольное обязательство работать вдаль строя и дальше разрешение выехать на материк было на Колыме еще труднее получить, чем освобождение. Вот на беду свою кончила срок Суровцева Н.В. Еще вчера она работала в детгородке, тепло и сытно. Сегодня гонят ее на полевые работы, нет другого ничего. Еще вчера она имела гарантированную койку и пайку, сегодня пайки нет. Крыши над головой нет, и бредет она в развалившийся дом с прогнившими полами, это на Колыме. Спасибо подругам из городка. Они еще долго подбрасывают ей на волю пайки. Гнет вольного состояния. Вот как назвала она свои новые ощущения. Лишь постепенно утверждается она на ногах и даже становится домовладелицей. Вот стоит она на фото шесть, гордо около своей хибарки, которую не всякая бы собака одобрила. Чтоб не думал читатель, что делать здесь в заклятой Колыме. Перенесемся на Воркуту и посмотрим на типичный барак ВГС, временное гражданское строительство, в котором живут благоустроенные, вольные, ну из бывших зэков, разумеется. Фото седьмое. Так что не самой плохой формой освобождения было освобождение Якубовича МП. Под Карагандой переоборудовали тюрьму в инвалидный дом. Тихоновский дом. И вот в этот инвалидный дом под надзор и без права выезжать его и освободили. Рудковский никуда не принятый. Пережил не меньше, чем в лагерях. Поехал на Кустанайскую целину. Там можно было встретить кого угодно. Швед оглох составляя поезда в Норильске при любой в юге, потом работал кочегаром по 12 часов в сутки, но справок-то нет, в собесе пожимает плечами, представьте свидетелей, моржи нам свидетели. Карпунич отбыл 20 на Колыме, измученный болен, но к шестидесяти годам у него нет 25 лет работы по найму и пенсии нет. Чем дольше сидел человек в лагере, тем он больней и тем меньше стажа. тем меньше надежды на пенсию. Ведь нет же у нас, как в Англии, общества помощи бывшим заключенным. Даже и вообразить такую ересь страшно. Сегодня и бытовикам приходится также, А Бурлаке, в Ананьевском районе, райкоме ответили – у нас не отдел кадров. В прокуратуре этим не занимаемся, в горсовете ждите. Был без работы 5 месяцев, 1964 год. Егорова в Новороссийске, 65-й, сразу же взяли подписку. А в выезде в 24 часа показал в горосполкоме лагерную грамоту за отличную работу. Посмеялись. Секретарь Горгома просто выгнал. Тогда пошел, дал взятку и остался в Новороссийске. Пишут так. В лагере был один день Ивана Денисовича, а на воле второй Но позвольте. Но кажется, что с тех пор восходило солнце свободы, и простирались руки к обездоленным. Это не повторится. И даже, кажется, слезы капали на съездовские трибуны. Жуков из Коврова. «Я встал не на ноги, а хоть немного на колени. Но ярлык лагерника висит на нас, и под первое же сокращение попадаем мы». Тихонов. Реабилитирован, работая в научно-исследовательском институте, а все же лагерь как бы продолжается. Те самые олохи которые были начальниками лагерей, опять в силе над ним. Попов. Что бы ни говорилось, что бы ни писалось, а стоит моим коллегам узнать, что я сидел, и как бы нечаянно отворачивается. Нет. Силен без. Отчизна наша такова, чтобы на толкнуть ее к тирании, Довольно только брови нахмурить, только кашлянуть. чтобы на вершок перетянуть её к свободе, надо впрячь сто валов и каждого своим ботагом донимать. Понимай, куда тянешь, понимай, куда тянешь. А форма реабилитации. В старухи ЧНО приходит приходит грубая повестка и видится завтра в милицию к десяти часам утра. Больше ничего. Дочь бежит с на накануне вечером. Я боюсь за её жизнь. О чём это? Как мне её подготовить? Не бойтесь, это приятная вещь, реабилитация покойного мужа, а может быть полынная, Благодетелем в голову не приходит. Если таковы формы нашего милосердия, догадайтесь о формах нашей жестокости. Какая была лавина реабилитации, но и она не расколола каменного лба непогрешимого общества. Ведь лавина падала не туда, куда надо было бровь нахмурить-то, а куда впрягнуть, впрягать тысячу валов. Реабилитация – это тухта, говорят партийные начальники откровенно. Слишком многих не реабилитировали. Вальдемар Зарин, Ростов-на-Дону, отсидел 15 лет и с тех пор еще 8 лет смирно молчал. А в 60 решился рассказать сослуживцам, как худо было в лагерях. Так возбудили на него следственное дело, и майор КГБ сказал Зарину, «Реабилитация не значит невиновность, а только, что преступления были невелики, но что-то остается всегда». А в Риге, в том же 60-м, дружный служебный коллектив три месяца к ряду травил Петропавловского за то, что он скрыл расстрел своего отца в седьмом году. И недоумевает комагор что же ходит сегодня в правых и кто виновных, кто? Куда деваться, когда Мурло вдруг заговорит о равенстве и братстве? Маркелов после реабилитации стал немного не мало, председатель пром Страх Совета, а проще Мескома Артели. Так председатель Артели не рискует этого народного избранника оставить на минуту одного в своем кабинете. А секретарь парбюро Баев, одновременно сидящий на кадрах, перехватывает на всякий случай всю мескомовскую переписку Маркелова. Да не попала ли к вам бумага насчет перевыборов мескомов? Да было что-то месяц назад. Мне же нужна она. Ну, нате, считайте, только побыстрее рабочий день кончается. Так она же адресована мне. Ну, завтра утром вам верну. Что ж, что вы, это документ. Вот залезьте в шкуры этого Маркелова. Сядьте под такое мурло, под Баева, да чтобы вся ваша зарплата и прописка зависели от этого Баева. И вдыхайте грудью воздух свободного века. Учительница Деева уволена за моральное разложение. Она уронила престиж учителя, выйдя замуж за освободившегося заключенного, которому в лагере преподавала. Это уже не при Сталине, это при Хрущеве. И одна только реальность, ото всего прошлого осталась справка, небольшой листок, сантиметров 12 на 18, живому о реабилитации, мертвому о смерти, дата смерти, ее не проверишь, место смерти крупный, большой Z, диагноз 100 штук пролистай, у всех один дежурный, иногда фамилия свидетелей выдуманных, а свидетели истины все молчат, мы молчим.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 Лишь бы сами они были на свободе с магнитофонами и лохмохудрыми девушками. Рыба ведь не борется против рыболовства, она только старается проскочить в ячью. Молодая щава попросила простодушную девицу показать ей все сорок карточек из пачки. Во всех сорока одним и тем же почерком было вписано одно и то же заболевание – печени, а то-то и так.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 А другие только с освобождения и воспрянули. Только тут-то помолодели и расправились. Я, например, и сейчас еще выгляжу моложе, чем на своей первой сильной фотокарточке. Вдруг выясняется, да ведь как же легко жить на воле. Там, на Архипелаге, совсем другая сила тяжести. Там свои ноги тяжелые, как у слона. Здесь перебирает как воробинные.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 Ни на что. Все шатается. Да и живем, смеется, от зоны до зоны. Жена тоже сидела. Л. Копелев вернулся в 1955 году в Москву и обнаружил. Трудно с благополучными людьми, встречаясь только с теми из прежних друзей, кто хоть как-то неблагополучен. Давайте по-человечески, только те интересные, кто отказались лепить карьеру. А кто лепит, скучно ужасно. Однако люди разные. И многие ощутили переход на волю совсем иначе. Особенно в пору, когда ЧК ГБ как будто чуть смежало веки. Ура! Свободен! Теперь один за рог больше не попадается. Теперь нагонять и нагонять упущенное. Кто нагоняет в должностях, кто в званиях, ученых или военных. А кто в заработках из сберегательной книжки. У нас говорить об этом тон дурной, но тяжком-то считает. А кто в детях? Кто? Валентин М. клялся нам в тюрьме, что на воле будет нагонять по счастье девиц и верно. Несколько лет подряд он днем на работе, а вечером даже будни с девицами и все новыми. Спал по 4-5 часов, осунулся, постарел. Кто нагоняет в еде, в мебели, в одежде? Забыто, как обрезались пуговицы, как гибли лучшие вещи в предбанниках. Опять приятнейшим занятием становится покупать. И как упрекнулись, если правда? Сколько упущено, если вырезано из жизни столько, соответственно двум разным восприятиям воли и два разных отношения к прошлому? Вот ты пережил страшные годы. Кажется, ты ведь не чёрный убийца, ты не грязный обманщик. Так зачем бы тебе стараться забыть тюрьму и лагерь? Чего тебе стыдиться в них? Не дороже ли считать, что они обогатили тебя? Не вернее ли ими гордиться? Но сколь же многие и такие не слабые, и такие не глупые, от которых совсем не ждёшь, стараются забыть, забыть как можно скорей, забыть всё начисто, забыть, как его и не было. You give Обычно стараешься не вспомнить. Защитная реакция.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 Да какие же они благонамеренные, если им не забыть, не простить, не вернуться в прежнее состояние. Ведь об этом же и слали они четырежды в год щелобития. Верните меня, верните меня, я был хороший и буду хороший. В чем для них возврат? Прежде всего восстановление партийной книжечки, формуляров, стажа, заслуг. С этим они и повалили в 56 шестом году, как из затхлого сундука.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 Вот старый ленинградский большевик Васильев отсидел две десятки, всякий раз еще имея и пять намордника. Получил республиканскую персональную пенсию. Вполне обеспечен. Славлю свою партию и свой народ. Это замечательно. И только Бога славил так Ио в библейске. За язву, за мор, за голод, за смерть и за унижение. Слава тебе, слава тебе. Но не бездельник этот Васильев.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 Добровольный зарок, чтобы не попасть второй раз? Забыть, как сон, забыть, забыть видение проклятого лагерного прошлого, сжимает виски кулаками Настенького и попавшая в тюрьму не как-нибудь, а с огнестрельной раной. Почему филолог, классик, А.Д., по роду занятия своих умственно взвешивающий сцены древней истории, почему и он велит себе все забыть? Что ж поймёт он тогда во всей человеческой истории? Евгений Д. рассказывая мне в 1965 году о своей посадке на Лубянку в первом году ещё до замужества, добавила, а мужу покойному я про это так и не рассказала, забыла. Забыла? Самому близкому человеку, с которым жизнь прожила? Так мало нас ещё сажают. А может быть, не надо так строго судить?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 И устремился в науку, наиболее безопасное предприятие, чтобы подняться на ней. В 59 девятом году, когда Пастернак еще был жив, но плотно обложен травлей, я стал говорить ему о Пастернаке, он отмахнулся, что говорить об этих старых галошах. Слушай лучше, как я борюсь у себя на кафедре. Он все время с кем и борется, чтобы возвыситься в должности. А ведь трибунал оценил его в 10 лет лагерей. Недовольно ли было один раз высечь? А вот освободился и Григорий Мэр. Освободился, снята судимость, вот, реабилитирован, вот, вернули портбилет. Ведь не спрашивают, не поверил ли ты за это время в Ягову или Магомета. Ведь не прикидывать, что частицы, может быть, твоих прежних мыслей не осталось за это время. Она тебе, портбилет. И он, возвращаясь из Казахстана в свой же, проезжает мой городок, я выхожу к поезду. О чем же мысли его теперь? Э, и... да не метит ли он вернуться в секретный или особый или спец Что-то рассеян наш разговор. Больше он не пишет мне ни строки. Вот Рец, он сегодня начальник жил конторы, он еще и дружинник. Очень важно рассказывать о своей сегодняшней жизни. И хотя старое он не забыл, как забыть восемнадцать лет на Колыме? А Колыме он рассказывает как-то суши и недоуменно. Да, действительно это все было.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 И где справедливость? Два века Европа толкует о равенстве, а мы все разные до чего же. Какие разные борозды на наших душах от жизни. Одиннадцать лет ничего не забыть. И всё забыть на другой день. Иван Добряк. Всё осталось позади, да не всё. Реабилитирован, а покоя нет. Редкой неделя, чтобы сон прошёл спокойно, а то всё зона снится. Вскакиваешь в слезах. или будет тебя в испуге. Ансу Бернштейну через одиннадцать лет снится только лагерные сны. Я тоже лет пять видел себя во сне только заключенным, никогда вольным. Копелев через четырнадцать лет после освобождения заболел и сразу же бредит тюрьмой. А уж каюту и палату никак наш язык не проговорит. Всегда камера. Шаверин. На овчарок и до сих пор не могу смотреть спокойно.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 их никто никогда не заделывает, как будто так и надо, потому что именно против этого места останавливаются столыпины, и сегодня, и сегодня они останавливаются. Ах, пролому подгоняет задом воронок, и Заков перегоняет в эту дырку, так удобнее, чтобы Заков не вести через людный перрон. Выписывает тебе путевку на лекцию 1957 год из Всесоюзного общества по распространению невежества. И путевка оказывается в ИТК-2, женскую колонию при тюрьме. И ты идешь на вахту, и волчок выглядывает, знакомая фигурка, фуражка. Вот, с гражданином-воспитателем ты проходишь по двору тюрьмы, и понурые, дурно одетые женщины, все первые здороваются с нами заискивающе. Вот ты сидишь в кабинете начальника поличасти, и пока он тебя тут развлекает, ты знаешь, там сейчас выгоняют из камер, поднимает спящих на индивидуальной кухне, котелки вырывает из рук, а ну-ка лекцию слушать, быстро. И вот согнали их в полный зал, и зал сыр, и коридоры сырые, и еще сырее, наверное, камеры. И несчастные женщины-работяги всю мою лекцию кашляют застарелым, глубоким, гулким, то сухим, то раздирающим кашлем.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 хлеба, кладу два кусочка сахара, наливаю заваренного кипятка и на обед прошу сварить мне баланды и черпачок жидкой кашицы. И как быстро я вхожу в старую форму, уже к концу дня собираю в рот крошки, вылизываю миску, Возмущение встают во мне живо, а еще вывез и храню свои лоскуты номера. Да только ли я! Как святыню покажут тебе их, в одном доме, и в другом. Иду как-то по Новослободской, Бутырская тюрьма, приемная передач хожу полно женщин, есть и мужчины. Кто сдает передачи, кто разговаривает, это отсюда, значит, шли нам передачи. Как интересно. Самым невинным видом подхожу считать правила приема. Но смейте в меня орлиным взглядом, ко мне быстро идет мордастый старшина. А вам что, гражданин? Учуял, что не передача тут, а подвох. Значит, пахну я все-таки зэком, а посетить умерших. Тех своих, где должен был я, ты лежать, проколотый штыком. А Оленев, уже старичок, поехал в шестьдесят пятом году к шикзаком и палочкой добрался до бывшего сангородка. Оттуда на гору, близ поселка Кирки, где хоронили. Гора полна костей и черепов, и жители сегодня зовут ее Костяной». В далёком северном городе, где полгода ночь, а полгода день, живёт Галевая, никого у неё в целом нет, а то, что домом называется — шумный гадкий угол. И отдых её с книгой пойти в ресторан, взять вина, то отпить, то покурить, то погрустить о России. Любимые её друзья — оркестранты и швейцары. Многие, вернувшись оттуда, скрывают прошлое, а я своей биографией горжусь.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 И не вверху листа, внизу, не прописными буквами, а строчными, как безделицу, помещал тупым карандашом бесточек, М, отозначила высшая мера, всем. Потом были ромбы в петлицах, потом двадцать с половиной лет Колымы, и вот он живет среди леса на одиноком хуторе, поливает огород, кормит кур, мастерит столярки, не подает просьбы о реабилитации». Матом кроет Ворошилова, сердито пишет в тетрадках свои ответы, ответы и ответы на каждую радиопередачу и каждую газетную статью. Но еще проходят годы, и хуторный философов со значением выписывает из книги афоризм. Мало любить человечество, надо уметь переносить людей. А перед смертью, своими словами-то такими, что вздрогнешь, не мистика ли, не старик ли Толстой.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 Не совершив достойного ничего. А еще предстоит на более бывшим зэкам встречи. Отцов с сыновьями. Мужей с женами. И от этих встреч нечасто бывает доброе. За десять, за пятнадцать лет без нас не могли сыновья вырасти Влад с нами. Иногда просто чужие, иногда и враги. И женщины лишь немногие вознаграждены за верное ожидание мужей. Столько прожито по рознь. Всё сменилось в человеке, только фамилия прежняя. Слишком разный опыт жизни у него и у неё. И снова сойтись им уже невозможно. Тут на фильмы и на романы кому-то, а в эту книгу не помещается. Тут пусть будет один рассказ Марии Кадацкой, фото, они юные. юная. Фото 9, она сейчас. За первые 10 лет муж написал мне 600 писем, на следующие 10 одно и такое, что не захотелось жить. После девятнадцати лет своей первой отпуск он поехал не к нам, а к родственникам. К нам же с сыном заехал проездом на четверть дня. Поезд, который мы его ждали в этот день, был отменен. И после бессонной ночи легла отдохнуть. Слышу звонок, незнакомый голос. «Мне, Марию Венедиктовну!» «Открываю!» Входит полный пожилой мужчина в плаще и шляпе. Ничего не говоря, проходит смело.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 Физинструкторы в физинструкторе славе Норильского вертухая или в ленинградском гастрономе. Миша Бакс видит, лицо знакомое, и тот его заметил. Капитан Гусак, начальник лаготделения, сейчас в гражданском слушай. Подожди, подожди, где ты у меня сидел-то? А, помню, мы тебя посылки лишили за плохую работу. Ведь помнит. Но все это им естественно кажется, будто поставлены они над нами навечно. И только перерыв сейчас небольшой. Можно встретить Бельский, командира части полковника Рудыка, который дал поспешное согласие на твой арест, чтобы только не иметь неприятности. Тоже в статском и в боярской шапочке. Вид ученого, уважаемый человек. Можно встретить исследователя, того, который тебя бил или сажал в клопов.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 Подавайте на них в суд, хотя бы для общественного разоблачения. — Уж не больше. Уж понимают все. — Да нет уж, да ладно уж, — отвечает реабилитированные. — Потому что этот суд был бы в ту сторону, куда валами тянуть. — Пусть и жизнь наказывает, — отмахится Авенир Борисов. Только и остается. Композитор ХС сказал Шостаковичу, — вот эта дама Л. член нашего союза, когда-то посадила меня. Напишите заявление, сгоряча предложил Шостакович. Мы ее из Союза исключим. Как бы не так. Эх, руками замахал. Нет уж, спасибо. Меня вот за эту бороду по полу тягали. Больше не хочу. Да уж и возмездие, а возмездие ли речь? Жалуется Полев. Та сволочь, которая меня посадила, при выходе чуть снова не спрятала. И спрятала бы, если бы я не бросил семью и ехал из родного города. Вот это по-нашему. Вот это по-советски. Что же сон? Что же мираж болотный? Прошлое или настоящее? В 1955 году пришел Эфрой к зам главного прокурора Стал... Салину и принес ему тот том уголовных обвинений против Лысенко. Савин сказал, мы некомпетентны этого разбирать, обращайтесь в СК". С каких это пор они стали некомпетентными? Или от чего уж они на тридцать лет раньше не стали такими? Просветает оба свидетели, посадившие Шельпинёва в монгольскую яму, Лозовской и Серёгин. С общим знакомым по части пошёл Шельпинёв к Серёгину, к его контору, контору бытового обслуживания при Моссовете. Знакомьтесь, наш Халкинголес, не помните? Нет, не помню. А Щерпенёва не помните такого? Нет, не помню, война раскидала. А судьба его судьбу не знаете понятиями. Ах, подлез ты, подлес. Только и скажешь. В райкоме партии де Серёгина на учёте не может быть. Он так добросовестно работает. Добросовестно работает. Всё на местах и все на местах. Прогромыхали громы и ушли почти без дождя. До того все на местах, что Крейнович, знаток языков севера, вернулся в тот же институт и в тот же сектор с теми же, кто заложил его, кто ненавидит его, и с теми же самыми он каждый день шубу снимает и заседает. О нем метко сказано, если раньше народовольцы становились знаменитыми языковедами благодаря вольной ссылке, то Крейнович сохранился им. Несмотря на сталинский лагерь, даже на Колыме он пытался заниматься юкагирским языком. Ну а если бы жертва Освенцима в купе с бывшими комендантами образовали бы общую галантерейную фирму. Есть опер-группен "Стукачи" и в литературном мире сколько душ погубили Эльсберг, Лестюшевский. Все знают их, и никто не смеет тронуть.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 По статье 95 замена ложный донос показания, соединенные с обвинением в тяжких преступлениях, с корыстными мотивами, с искусственным созданием доказательств обвинения, карается решением свободы до двух лет, а то и шесть месяцев. Либо полные дурачки эту статью составляли, либо очень уж дальновидные. А я полагаю так, что дальновидные. И с тех пор в каждую амнистию 45 Ворошиловскую 53 эти статейки не забывали включать, заботились о своем активе. Да еще ведь и давность. Если тебя ложно обвинили по 58 то давности нет. А если ты ложно обвинил, то давность мы тебя бережем. Дело семьи Анны Щеботар, ткач все сляпано из ложных показаний. В 44-м году она, ее отец и два брата арестованы за якобы политическое и якобы убийство невестки. Все трое мужчин забиты в тюрьме, не сознавались. она отбыла 10 лет, а невестка оказалась вообще невредима. Но еще 10 лет Анна тщетно просила реабилитации. Даже в четвертом году прокуратура ответила «Вы осуждены правильным и оснований для пересмотра нет». Когда же всё-таки реабилитировали, то неутомимая Скрипникова написала Занну жалобу же свидетелей. Прокурор СС Терехов ответил «Невозможно! За давностью!» В 20-е годы раскопали, притащили и расстреляли тёмных мужиков за 40 лет перед тем казнивших народовольцев по приговору царского суда. Но те мужики были не свои, а доносчики эти!